Письмо 195. Николай Васильевичу Давыдову. 1908 год. Мая. 3. -го, Ясная поляна. «Очень-очень благодарен вам, милый Николай Васильевич, за полученные мной нынче через Павла Ивановича Бирюкова две записки о смертной казни. Примечание первое. Вы обещаете еще протоколы. Буду также благодарен, если это не утруждает вас. Записки очень интересные и важные. «Желал бы суметь воспользоваться ими. Господина Муравьева, разумеется, всегда буду очень рад видеть. Я пишу теперь для моего друга Бирюкова, составляющего мою биографию, воспоминания о моей защите в военном суде солдата, ударившего офицера, и за это приговоренного к расстрелянию. Это было так давно, более сорока лет тому назад, что я мог что-нибудь забыть и описать дело не так, как оно происходило». Я просил Бирюкова побывать у вас и, рассказав, как у меня описано, спросить, нет ли в моем описании неверности. Примечание второе. Простите, что утруждаю вас, очень вам благодарен и как бы желал суметь, благодаря вашей помощи, хоть сотой доли выразить и вызвать в людях ужас и негодование, которое испытывал, читая вашу записку. До свидания, дружески жму вашу руку, Лев Толстой. Примечание. По просьбе Толстого Давыдов прислал ему материалы о судебных процессах в военных судах, выносящих смертные приговоры, а также о способах приведения приговоров в исполнение. Сведения нужны были Толстому для задуманного произведения на тему о смертных казнях, в котором не было бы ничего необыкновенное, а все самое обыкновенное. Второе. 1 мая Толстой продиктовал начало воспоминания о своем участии В 1866 году в судебном разбирательстве дело солдата Шабунина, ударившего офицера. Смотри следующее письмо и примечание второе к нему. Конец примечаний. Страница 640-я.